Глава 21. Алексей Лопухин возил Лермонтова и Монго по всем гостеприимным домам Москвы, где их принимали и провожали с теплым сочувствием и с обязательными московскими ужинами и обедами, шумными и многолюдными. Дни пролетали с бурной стремительностью и, казалось, слились в один день, полный какого-то глубокого душевного смятения. Уже яркий ветреный закат окрасил небо над Москвой, когда к дому Лопухиных подъехала дорожная кибитка. Она должна была везти Лермонтова еще утром, но то он сам откладывал час отъезда, то Лопухины. Старик Лопухин, прощаясь, сказал ему с неожиданной отеческой наставительностью. «Вот видишь, и угодил за свой беспокойный нрав, на да за вольнодумство свою в ссылку. Разве можно было тебе варюшку отдать, горе с тобой мыкать?» право», — ответил он, — «какой я жених?» «Конечно», — продолжал старик Лопухин, задумчиво разглядывая свою табакерку. Бахметьев намного ее старше, но Варенька всегда берегла наш покой. А теперь мы покойны. Муж ее вполне приличная партия. О, разумеется, с легкой усмешкой», — повторил Лермонтов. Прощаясь со Столыпиным, он тихо сказал. «Бабушку береги, да посылай мне с каждой почты журналы. Без журналов я пропаду там».